Глава 14. К сожалению или к счастью, надежды мои не оправдались. Да просто я оказалась обычной комнатой, разве что мебели там почти не было. Стол и несколько стульев. Только что окна из-за Их вовсе не было. Свет, очень похожий на дневной, давали магические светильники. Он казался каким-то неестественным. От него слезились глаза, то ли из-за яркости, то ли из-за оттенка свечения. Впрочем, сотрудники явно к нему привыкли и не обращали внимания на неудобства, а я всегда могла поднести к глазам платочек и сделать вид, будто вспоминаю страшный эпизод покушений или даже печалюсь об участи преступника. Его привели. Он очень сильно хромал. Разве вы не сказали, что ему переломали ноги? Едва слышно спросила я Ода. Вы полагали, его оставили как есть? «Этак он умрет прежде чем скажет нечто полезное. А залечить простые переломы не так уж сложно даже для средней руки мага». И не ошиблась. На злоумышленнике была студенческая шинель, но такая потрёпанная, насколько я знала из разговоров старших девочек. У некоторых имелись братья и даже поклонники. Студенты очень гордились своей принадлежностью к тому или иному учебному заведению, а потому берегли одежду, как могли. Даже если брали подержанную, новую не всякому по карману, старались содержать в чистоте, и уж знаки своего института и тем более университета никогда бы не спороли. А я видела, на рукавах этого юноши темнеют небольшие прямоугольники. Сама шанель выцвела от времени, но под отпортыми значками сохранила первоначальный густо зеленый цвет. Может, он и не студент вовсе. Просто разжился по случаю этой шинели у старьёвщика или вовсе украл. Впрочем, лезть со своими замечаниями я не собиралась. Наверное, следователи сами заметили очевидное даже для меня. Ваше Величество. Полковник подвинул мне стул, и я присел на краешек. Вот, извольте полюбоваться. Тот самый бомбист. Действительно он? Усомнилась я, присмотревшись. «Я думала, у преступников печать зла начали, как клеймо у кадрожников. А этот юноша совсем не похож на злодея. Он даже немного похож на Эда. Как вы полагаете, ваше превосходительство?» «Разве только цветом волос?» — отозвался канцлер. Кажется, он уже не радовался собственной затеи. «Да нет же, я не о портретном сходстве, а о внешности в целом. Такой приятный молодой человек» и вдруг пошел на преступление. Может, его околдовали? «Никак нет, Ваше Величество!» Тут же ответил полковник. «Проверено досконально. Никаких серьезных заклятий на нем не было». «А серьезных? Зачем ты спросила я? «Данкир. Три амулета создания незаметности. Такие в любой лавке по десять наров продаются. Благодаря им он ухитрился подобраться так близко. Пускай слабенькие». «В толпе они сработали, потому что общий фон...» «Короче, Данкир, как прикажете?» «Кроме того, еще амулет на удачу. Эти идут по двадцать наров, но никогда толком не действуют, как и в этом случае. Больше ничего, ваше превосходительство?» Немедленно отозвался худощавый юноша. «Либо даже придворные маги не смогли этого обнаружить. Простите за дерзость. А привлечь мэтра Олена мы никак не можем» к моему превеликому сожалению. — Благодарю, Данкир, — кивнул полковник. — А сам бомбист что говорит? — поинтересовался канцлер. — Почти ничего, исключая ругательства ваше превосходительство. — Но вы ведь запретили его пытать, поэтому... — О, думаю, самое время начать. — Едва заметно улыбнулся тот. — Верните ему до речи, будьте любезны. — А я-то еще удивлялась, почему пленник не сыплет проклятиями в наш адрес не грозит карами, не умоляет о пощаде, наконец, а только сверкает глазами. Он просто не мог вымолвить ни слова. «Сию минуту, ваше превосходительство!» ответил Данкир и провел рукой над головой студента. У меня на мгновение зложило уши, и я сообразила. Да ведь этот юноша тоже маг, такой молодой. Впрочем, если дар есть, то он проявляется еще в детстве. И вовсе не обязательно могу быть убеленным и сединами или лысым, как Мэтр Аллен, чтобы выполнять свою работу. Данкир, наверное, был еще не слишком опытным, но умелым. Разве иначе его взяли бы на такую ответственную службу? Можешь говорить, но изволь воздержаться от ругательств в присутствии Ее Величества. Холодно и невразительно произнес полковник. Ничего я вам не скажу. Гордо ответил пленник, выпрямился насколько это было возможно со скованными за спиной руками. «Не скажу ничего, чтоб провалиться вам всем к безымянной, чтоб вас там, с вашего позволения, ваше величество, его выражение не для ваших ушей!» Быстро проговорил полковник, сделав магу знак снова утихомирить юношу. «Поверите ли, конвоиры краснеют!» «Ничего страшного, сударь!» — улыбнулась я. «Слова не грязь, не прилипнут». К тому же я даже не понимаю, ругательство это или что-то иное. В самом деле, откуда юной королеве знать площадную брань? Но ведь она знает. Тут же мелькнула в голове. Ода говорил. Дагна и Влора во время припадков ругается последними словами. Может, слышала во дворце от гвардейцев? Или от отца? Насколько я поняла, он не очень-то сдерживался в выражениях, когда говорил с глаза на глаз тем же канцлером. Неважно. «Откуда он родом?» — спросила я. «По его уверениям, с юга Догнары. «Данкир не может обнаружить лжи в этом утверждении», — ответил полковник. «Я прекрасно знаю тамошних уроженцев. И этот человек не оттуда. У него совершенно другой акцент, иная манера речи. Что то Даже проклятия другие», — заметил канцлер. «Я уже имел удовольствие их слышать». Я уверен, что не ошибаюсь». «Почему?» «Вспомните дедушку Тамаю». Был ответ, и я едва не хлопнула себя по лбу. «Неужели он настолько хорошо лжет, что никто не в состоянии этого распознать?» «Мэтр Олен, вероятно, в состоянии, Ваше Величество», сказал Данкир. В его светло-голубых, очень ярких глазах читалась обида. «Только как его найти?» «А я, с вашего позволения». «Всего лишь младший чиновный маг при следственном управлении будет вам», — полковник махнул рукой. «Сами же сказали. Придворные маги тоже ничего не нашли, а это значит...» «Его заколдовал кто-то очень сильный? Или вовсе не заколдовывал?» — перебила я. «Попробуем выяснить, Ваше Величество. Но я еще раз предупреждаю. Зрелище может оказаться слишком...» «Неприятным для столь юной девушки, поэтому...» «Более неприятным, чем взорванная карета? Лошади с выпущенными кишками, израненные люди кругом?» Не сдержалась я. «Тогда, кажется, если лишилась чувств, то ненадолго, верно, Ода?» «Да, вы почти сразу же очнулись и принялись распоряжаться, требовать врачей для раненых и так далее». «О, я сам этого не видел, потому что дежурил в управлении», — вставил Данкир которого, кажется, присутствие высоких чинов и даже королевы не слишком смущало. Я невольно подумала. Эта черта сходна что у молодого мага, что у умудрённого годами Матра Олена. Однако рассказы по городу ходят самые невероятные. Например, уверяют, что Ее величество лично перевязала раненого кучера или вовсе исцелила прикосновением. Нет, это такая версия. Это привлечением. Я немного смутилась. Но некоторые детали моего и не только моего туалета действительно пошли на повязки. «О!» — повторил Данкир, глядя на меня со все возрастающим интересом. «Я не отказался бы пострадать в том или подобном инциденте, если бы ваше величество изволили перевязать меня своим шарфом». «Данкир!» — простонал полковник. Конвоиры, по-моему, едва сдерживали ухмылки. «Вам бы не понравилось», — сказала я. «Несчастный едва не истек крови. К слову, Ода, вам не докладывали, что с ним сейчас?» «Лежит в королевском военном госпитале. Вы же распорядились отправить раненых туда и оказать им всю возможную помощь. И тех двоих оборванцев туда же отправили, в качестве наблюдателей. А что из этого вышло, и вам после расскажу». Ядовито улыбнулся канцлер. «Так вот кучер. Состояние его оценивают как крайне тяжелое. Вероятно, лишится зрения». Лицо сильно пострадало. Возможно, придется отнять руку. Чудо, что он вообще выжил. Был нафарширован осколками, как. Даже сравнение сходу не подберу. Остальные пострадавшие на его фоне, если можно так выразиться, отделались легким испугом и парой царапин. Пожалуй, я обойдусь без шарфа ее величеством, пробормотал Данкир, а я сказала: Напомните мне, ода, что я должна посетить раненых. Мне очень, кстати, вспомнилось. Во время войны Ее Величество и многие знатные дамы посещали госпитали и даже немного помогали измученным наплывом раненых врачам. Полагаю, помощь это заключалась в том, чтобы подержать что-нибудь не очень тяжелое, позируя на камеру, посидеть с раненым бойцом несколько минут, подбадривая и утешая, раздать памятные подарки выздоравливающим. Но, судя по всему, даже такое участие Воодушевлял раненых, следовательно, мне нужно придерживаться той же манеры поведения. Да и странным будет, если королева совершенно позабудет о людях, которые пострадали пускай не по ее вине, но все-таки из-за нее. К тому же я обещала наградить тех двоих, врача и царюльника. Надо только придумать, как именно. Непременно напомню, перебил мои мысли Ода. Визит запланирован на ближайшие дни. Ну вот, решила поумничать, а оказалось, что все решено за меня. «К делу?» — напомнил канцлер, и секретарь нацелился пером на бумагу. «Анарт?» «Да, ваше превосходительство!» «Итак, все, что нам известно о задержанном, — это предположительное место его рождения, что еще предстоит уточнить, а также имя, которым он назвался после м долгих уговоров». Господин полковник имеет в виду, что мы пригрозили оставить его на сутки без более утоляющего и тем более без врачебной помощи, пояснил Данкер. А как помнит ее величество? Добрые лавочники, которые поймали негодяя, изрядно его отделали. Данкер, вы не могли бы наложить заклятие нематы на самого себя? устало спросил полковник. Сдается мне уже не в первый раз. К несчастью для вас и окружающих, разумеется, это невозможно. Вернее, технически это возможно. Только как я потом себя расколдую, если буду нем как рыба? Хотя, конечно, задача интересная. Надо поразмыслить над ней на досуге. Но вы же этого человека расколдовали молча, удивилась я. Так ведь он не маг, ваше величества Для него вполне достаточно обычного жестового заклинания. А я хоть и не покорил еще вершины мастерства, доступные метру Алену. Все-таки не самый захудалый маг. Хотя повышение мне не видать, как своих ушей, судя по выражению лица господина полковника. Поэтому я имею в виду, потому что я хороший маг, а не за отсутствие повышения. Для того, чтобы заколдовать себя, а потом расколдовать, мне придется приложить немалые усилия. Если мне позволено будет прибегнуть к сравнению, это примерно то же самое, что поднять себя самого за волосы. Это даже невозможно». «Ой, то есть обычному человеку невозможно, а вы, маг?» — улыбнулась я и подумала, что не отказалась бы посмотреть на такое. «Именно, ваше величество», — ответил широкой улыбкой Данкир. «А вот с ушами все обстоит намного плачевнее. Возьмите зеркало и любуйтесь ими сколько угодно», — перебил его канцлер. «Продолжайте, анафт. Злоумышленник назвался фином Рити». Никаких документов при нем не обнаружены. Вообще ничего. Ни клочка бумаги, ни денег, никаких либо личных вещей. Сотрудники опрашивают горожан и своих информаторов. За сведения об этом субъекте объявлена награда. Также мы разослали соответствующие запросы соседям. Но, как вы понимаете, надежда на успех этих мероприятий немного. Ну, а проверить истинность слов задержанного «Можно, лишь прибегнув к взлому разума. «А это я проделать не рискну», — ставил неугомонный данкер. «Первый настоящий опыт на столь важном фигуранте...» «Нет-нет, ни за что. Вдруг я его угроблю». «Угадайте, кто будет виноват?» «То есть, конечно, если мне отдадут приказ, желательно в письменном виде, с подписями и печатями, как полагается тогда...» «Да помолчите же!» — не выдержала канцлер. «Что за представление вы тут устраиваете?» «Будто впервые видите августейшую особу в этом заведении». «Хм, его величество, конечно. Иногда чтил нас своим присутствием, но Ее величество мы действительно впервые видим так близко. Ваше превосходительство!» Снова не удержал язык за зубами Данкир. Полковник взглядом пообещал ему какие-то страшные кары, и молодой маг умолк. «Иных зацепок нет?» «Нет, ваше превосходительство!» «Изволите ли знать?» Вот полковник покосился на меня и произнес конфуженно. «Его осмотрели... Э, досконально. Ни наколок, никаких либо отличительных знаков, ни родимых пятен, ни шрамов нет. Одежда, включая нательное белье, тоже ни о чем не говорит. Этот репьё выглядит так, будто парень ограбил лавку старьёвщика». Вставил данкер будто подслушав мои мысли о шинели. Ну или стянул что-то с бельевой веревки на окраине. У него даже ботинки разные, можете себе представить. И оба левые. И при этом откуда-то у него взялся роскошный букет с аккуратно спрятанным внутри взрывным устройством, — кивнул канцлер. А ещё этот субъект умудрился точно рассчитать время и расстояние, протиснулся сквозь толпу в первые ряды, что не так уж просто. вернулся от гвардейцев оцепление — а затем с филигранной точностью бросил свой снаряд. Я видел. Букет летел точно в руки ее величеству. «Если бы вы не посоветовали отбрасывать эти дары, я бы его поймала. Просто машинально», — сказала я и передернулась. «Многовато нестыковок, ваше превосходительство, мы сами видим. Но поделать ничего не можем», — мрачно произнес полковник. «По взрывному устройству. Ничего из ряда вон выходящего». Никаких элементов, которые позволили бы вычислить принадлежность к той или иной группировке, догнарской или зарубежной. Складывается впечатление, что оно собрано буквально на чердаке каком-нибудь. А детали механизма долго и тщательно вытачивали вручную. Вы это сейчас серьезно говорите? Можете взглянуть на результаты экспертизы и на то, что удалось собрать на месте происшествия». Это ручная работа, ваше превосходительство. Никаких заводских деталей. Я допускаю, что часть подобных была разрушена взрывом, но тем не менее. А взрывчатка? Только не говорите, будто и её изготовили кустарным способом. Вы будете смеяться, ваше превосходительство. Но, судя по заключениям экспертов, так оно и есть. Сохранившиеся частицы не соответствуют никаким из известных марок, ни современных не устаревших как хотите но это уже что то невероятное либо же прекрасная подготовка канцлер впился взглядом в юношу вот только почему у него несмотря на все это не было при себе портала ваше превосходительство вы же сами распорядились во время шествия на расстоянии трехсот шагов от кортежа никакие порталы действовать не должны исключая ваши личные негромко напомнил полковник Об этом могли узнать. «Я распорядился?» Каким-то странным тоном произнес Ода. «Да, в самом деле. Но кто мог узнать об этом моем распоряжении? Узнать заранее и подготовить этот... акт?» «Не представляю ваше превосходительство. Все связаны клятвой неразглашения, но порой достаточно случайно брошенного слова, чтобы заинтересованные персоны сделали определенные выводы». Не мне вам объяснять. Я уже вовсе ничего не понимала. Данкир, судя по выражению лица, тоже. Но слушал с превеликим вниманием. А вот Финн, кажется, о чем то лихорадочно размышлял. У моей подруги Сэль делалось точно такое же лицо, когда она пыталась сочинить ответ доски, не выучив урока и опираясь на наши подсказки. Или во время экзамена, к которому не была готова. Господа, быть может, вы перейдете к делу? ради которого я здесь. Все, о чем вы говорите, чрезвычайно интересно, но это можно прочесть в документах. А задержанный сам себя не допросит, не так ли? решилась я наконец. Конечно, ваше величество. отвлекся от беседы полковник. Данкир. Маг снова вернул дар речи Фину, и первым делом тот выругался. Длинно и цветисто. Но я не ошиблась. Половины слов я не знала вовсе, а смысл ругательства от меня вовсе ускользнул. Поэтому, если он надеялся смутить меня, то выбрал неправильную тактику. «Позвольте, я задам ему вопрос, господа. Как вам будет угодно, Ваше Величество?» Я помолчала, разглядывая самое обычное, симпатичное даже лицо молодого человека, потом спросила негромко, «Почему ты решил меня убить, Финн? За что? Что дурного я тебе сделала?» Он вдруг подавился очередным проклятием. Ты и слышал, что вышло. Пострадали другие люди, не я. О них ты даже не подумал? Жаль, нельзя отвезти тебя в госпиталь. Пускай бы ты посмотрел на моего кучера. Это можно устроить, — стрял Данкир. В смысле, сделать снимки пострадавшего, а я обработаю их, чтобы... На этот раз полковник не ограничился словами. Огрузно поднялся со стула, сгреб мага за плечо и поднёс к его носу здоровенный кулак. Данкир понятливо умолк, но ясно было, что надолго его не хватит. «Я не спрашиваю, кто ты, откуда, как твое настоящее имя», — добавила я. «Хочу лишь знать, почему ты решил предать меня такой смерти». «Данкир быстро. Наведите иллюзию на ее величество», — прошипел канцлер, и, видимо, тот послушался, потому что фин отпрянул. Взглянув на себя, я поняла, почему. Мой скромный темный наряд сделался тем самым бальным. С цветом Данкир немного не угадал, но это не имело значения, потому что платье висело окровавленными лохмотьями. Белые перчатки и плоть под ними сгорели. Виднелась обугленная кость. Меня замутило. Похоже, Данкир был мастером иллюзий. Не хочу даже представлять, как выглядела моя развороченная грудь лицо. Но, наверное, последней капли для Финна стал тот самый букет, не иначе восстановленный по описаниям свидетелей, которые я держала в изувеченной руке. «За что?» — повторила я, но услышала только какое-то сипение и клёкот. «Изыди! Изыди! Сгинь, безымянный! Из чего черео, вышла! Неожиданно тонким срывающимся голосом закричал Финн и попытался броситься вперед, но его тут же скрутили. не «Нелюдь в человеческом теле!» «Надругательство над замыслом богини, пропади пропадом! Тебе не место среди людей!» «Уходи! Откуда явилась? Уходи! Уходи! Уходи!» Он вдруг захрипел, задохнулся, забился в сильных руках конвоиров и обмяк. Из артея вытянулась нитка слюны, глаза закатились. «Я что, переборщил с представлением?» Озадаченно спросил Данкир, но от него отмахнулись. «Жив?» — отрывисто спросил полковник. «Да, но без сознания». «Прикажете привести в чувство? «Пока не нужно. Религиозных фанатиков нам только не хватало. Не было ни малейшей предпосылки для появления подобных», — резко ответил канцлер. «Да и подготовка их обычно заставляет желать лучшего. И здесь кроется что-то иное, арт уверен. Ищите. И ни в коем случае не упустите этого...» «Фина. Быть может, не удастся поймать мэтра Лена и упросить его помочь». «Пыток сегодня не будет, Ваше Величество», — шепотом пояснил мне Данкир. «Какая жалость. А вы не могли бы вернуть мне обычный облик? Не то боюсь, при виде этой вашей иллюзии мои советские дамы тоже лишатся чувств. Самое меньшее. Сию минуту, Ваше Величество». Я проверила. Все вроде бы в порядке. Хотя с Данкира сталось бы отколоть какую-нибудь шутку и оставить у меня на плече или в прическе. Хм. Что-нибудь неаппетитное. Ваше Величество. Канцлер встал и подошел ко мне. Соблаговолите обождать несколько минут. Мне нужно перемолвиться с полковником. Конечно, Ода, только не задерживайтесь. Я думала, тут будет намного интереснее. А вышла. Одни разговоры, сколько смертные Я нарочито зевнула, деликатно прикрыв рот рукой. Увидите, приказал полковник конвоирам. И те выволокли Фина за дверь. Ваше Величество, мой кабинет в вашем распоряжении. Нет-нет, не стоит хлопот. Я вполне могу обождать здесь. Как вам угодно. Данкир, головой отвечаете, ясно вам? Что ж тут не ясно? Улыбнулся маг, а как только полковник с канцлером скрыли за дверью, хитро покосился на меня и шепотом спросил. Хотите послушать, о чём они станут говорить, Ваше Величество? Они же заметят. Меня? Никогда. Я в этих стенах каждую щелочку знаю. Нет, я к тому, что вас накажут или даже разжалуют. Рожаловать меня уже дальше некуда. Данкир едва слышно засмеялся. А наказаний я не боюсь, потому что как можно наказать служивого человека? От дело отстранить. Ну а кто тогда работать станет? Лишить жалования. Но я не за деньгами сюда подался, своих хватает. Зачем же тогда? Из интереса. «Ну и нравится мне выискивать мотивы. Может, когда-нибудь книгу напишу об истинных побуждениях преступников. Так будете слушать, Ваше Величество?» «Конечно. И, если что, это я вам приказал устроить, как её... прослушку?» Понял данкер и его голубые глаза заблестели еще ярче. «Да мы могли бы сработаться, Ваше Величество. Чем болтать, лучше делом займитесь», — шикнула я, хотя тоже так подумала. «Уже все сделано!» «Говорю же, я здесь каждую трещинку знаю. И в каждой трещинке у меня узелок, как у паука на паутине. Потяну за ниточку и...» «Вот, смотрите, на каменной стене проступило едва различимое изображение. Видно плохо. Это помещение хорошо защищено», — прокомментировал Данкир. «Но звук должен быть...» «А?» Канцлер стоял спиной к полковнику, потом обернулся и коротко сказал... Разрешаю допрос первой степени. Пускай Данкир попрактикуется. Вы уверены ваше превосходительство? Да, неизвестно, когда я сумею отыскать мэтра Олена. Неизвестно, согласится ли он помочь, скажет ли правду. Ваше превосходительство. В случае, если Данкир увлечется, и заключенным произойдет непоправимое. Иными словами, вам нужен заверенный приказ от моего имени. Скорее ему. Вы же слышали. «О, да, этот юноша умеет прикрывать тылы. Далеко пойдет, если выживет». «Извольте». Последовала пауза. Подписывали какие-то бумаги. Я покосилась на мага. Лицо у него было одновременно восторженное и испуганное. «Никогда такого не испытывал. Ну, на живых людях», — прошептал он в ответ на мой взгляд. «Но я постараюсь, ваше величество». «Может, мне еще очень далеко до мэтра и даже придворных магов, но я приложу все усилия, чтобы сделаться таким же...» «Нет», — перебила я. Данкир заморгал. «Обещайте, что вы никогда не станете таким же, как мэтр Олен», — потребовала я. «Вы будете собой. Кстати, а как ваше имя? Нас даже не представили». «Сенар Данкир, граф Артим, ваше величество». Он изобразил придворный поклон. Правда, довольно расслабленный. Понятно теперь, почему даже полковник не может заткнуть ему рот. поди заставь умолкнуть не просто мага, а еще и высокородного. Правда, насколько я знала, магами становятся младшие сыновья знатных семей, если у них имеется такая склонность. Но Арти, он же последний в роду. Если память Дагны в Влоры меня не подводит. «Кажется, у вас что-то личное к мэтру Алену?» Негромко спросил он. Это не имеет значения. Еще как и имеет, Ваше Величество. Если вы просите не уподобляться ему, я приложу все усилия, чтобы не делать этого. Но не могли бы вы уточнить, в чем именно? Если бы я знала. Я догадываюсь. Яркие глаза мага вдруг потемнели. Вы боитесь его, Ваше Величество? Вы боитесь его даже тогда, когда смотрите на меня? Вы думаете, что если Данкир тоже околдован? Ведь мать Алену это по силам. Раз уж он сумел зачаровать канцлера, то что ему какой-то молкосос? Не понимаю, что вы имеете в виду. А вы будто не заметили. Его превосходительство не сумел вспомнить о собственном распоряжении. Сделал вид, конечно, будто дел у него столько, что о такой ерунде и не упомнишь, но... Вы о кортеже и порталах? Мне сделалось не по себе. Конечно, ваше величество. И вариантов тут мало. Или он действительно отдал приказ и забыл? Но в это я не верю, потому что память у его превосходительства феноменальная. Или же приказ отдал не он, а кто-то в его облике? Или все таки он, но ему приказали забыть? Как... как этому вот Фину всю его прошлую жизнь? Да, я так не умею. Пока не умею, — поправился Данкир. И восстановить утраченное не могу. Но я над этим работаю когда меня не отвлекают всякой ерундой. Вот и работаете, сглотнув комок в горле, сказала я. «И тогда... тогда я заменю матраля Он улыбнулся, но глаза остались холодными. «Непременно, Ваше Величество. Как только вы меня вспомните...» «О чем вы?» Невольно отступив, я наткнулась на стул и села. «Это же вы передавали мои записки Леоре, Ваше Величество». «Все мы понимали, что ваша сестра не может выйти замуж за мага, но нас совлекала эта игра. Вы в самом деле не помните?» Я лихорадочно рылась в памяти Дагны в лоры но... нет, ничего не находилось. «Правду говорит Данкер или нет?» «Как понять?» «Я даже Эда не помню». «О нем мне сказал Ода», — тихо сказала я. «Мне... мне очень жаль». «Ваше вели. Он кинулся ко мне... Выхватил платок, попытался утереть непрошенные слезы, но я отстранилась. Ни пряди волос, ни обрезка ногтя, ни капли слез и крови ничего не оставляй. Но это-то вы помните? Это я вам рассказывал вам или орис с Линарой, когда мы были совсем детьми. Такое иногда всплывает, но я все равно не представляю, как оно попало ко мне в голову. Теперь я понимаю. Что именно? Я, кажется, совершенно запуталась, и Ода не может мне помочь шепнула я. «Неправильно было доверяться этому юноше. Но разве я так много сказала?» Ода действительно не мог помочь. Он из последних сил удерживал Дагну и лор на плаву, но еще немного и сам пойдет ко дну. «Если я скажу это полковнику, меня вышибут отсюда, невзирая на титул и нехватку дельных магов», — честно сказал Данкир. «Так скажите мне, муж, все очень просто». «Вас подменили, ваше величество».